Лилия Орланд, «Будь со мной нежен», читает Наталья Дымочка. Глава первая. Я поднималась по лестнице нашего загородного особняка, когда услышала характерный щелчок. Не знаю почему, но в голове сразу же всплыл образ взводимого курка-револьвера. Поскольку ближайшим к лестнице помещением был кабинет отца, Я рванула к нему. В эту комнату никто и никогда не входил без стука. Но сейчас мне некогда было размышлять об этом. Я распахнула дверь настиж и замерла на пороге. Мой любимый, обожаемый папочка, который всегда и во всем служил для меня примером, был образцом выдержки и умения владеть собой. Так вот этот самый человек сидел сейчас в кресле, за своим рабочим столом, приставив к виску дедовский револьвер. Если точнее, это было трофейное оружие моего деда, отца моего отца, которое он, будучи тринадцатилетним партизаном, отобрал у захваченного им в плен немца. Дед очень гордился своим трофеем. В детстве я много раз слышала от него историю о пленении фрица. Револьвер даже стал чем-то вроде фамильной реликвии, вынимаемой из обитой бархатом шкатулки только по большим семейным праздникам. И вот сейчас он упирается в голову моего отца. «Папа!» Я боялась сделать какое-либо движение, чтобы не спровоцировать его на выстрел. «Папочка, пожалуйста, не надо!» Он смотрел на меня мутным взглядом человека, решившегося на самоубийство. Кажется, не осознавал, что это я. «Папа, это я, твоя лисичка!» Голос подрагивал, против воли из глаз выскальзывали слезы. Хотя я сдерживала себя из последних сил. Сейчас мне нужно забрать у него пистолет. Поплакать можно и потом. Я медленно приближалась к нему. «Папочка!» «Давай поговорим. Все спокойно обсудим». Еще несколько шагов, и я протянула к нему руку. «Папулечка, отдай мне пистолет. Я уверена, что все можно решить, не прибегая к крайностям». Еще два шага, и я устала. Отец смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Зрачки были расширены и занимали большую часть радужки. Только бы он не нажал на спусковой крючок. «Господи, пожалуйста!» «Папуля, я здесь, с тобой. Отдай это мне!» Я обогнула стол и оказалась рядом с креслом отца. Почти коснулась рукой револьвера. «Можно, я заберу это?» Я осторожно взяла пистолет в левую руку, а правой начала разгибать отцовские пальцы сжимавшая рукоятку. Когда оружие оказалось у меня в руке, отец как-то осел в кресле, сжался, будто из него ушли все силы вместе с решимостью расстаться с жизнью. Я положила револьвер в ящик стола, повернула торчавший в замочной скважине ключ, вынула его и сунула в карман своих брюк. Затем села на колени к отцу, как делала когда-то давно, будучи маленькой девочкой. Только сейчас не я, а он прижимался к моей груди в поисках утешения. Его плечи вздрагивали от рыданий. «Папочка, все будет хорошо!» Я обнимала его и гладила по волосам. «Расскажи мне, что случилось?» «Нет, лисичка!» Он отстранился, и мне пришлось встать. «Хорошо уже не будет». Отец подошел к бару и налил в бокал коньяка. Он сильно нервничал. Хрустальная пробка от графина упала и громко звякнула, ударившись о серебряный поднос. Грея в руке бокал, отец отошел к окну. Глядя на покрытую снегом лужайку, сделал несколько глотков и только после этого начал говорить. «Вадим Борисов, тебе что-нибудь говорит это имя?» «Конечно, я его слышала, поэтому кивнула, не сразу осознав, что стоявший ко мне спиной отец этого не увидел. Теперь компания Герер, над процветанием которой трудились несколько поколений нашей семьи, принадлежит ему». Я пораженно молчала, а он тем временем продолжал. Пока никто не знает, но в понедельник об этом объявят. И тогда все. У нас ничего не останется. Он в два глотка допил содержимое бокала и, вернувшись к бару, налил еще. Посмотрел на меня. В его взгляде сквозило отчаяние. И я его очень хорошо понимала. Компания семьи Герерр Пережила две революции и две мировых войны. Ее основали почти 150 лет назад мои предки, французские мигранты. Лишиться ее для отца все равно, что лишиться жизни. Впрочем, именно это он и собирался сделать. «Дедушка уже знает?» – спросила я. Отец покачал головой. И правильно, не нужно ему знать. Дед еще не оправился от последнего инсульта. «Сегодня пятница», — начала рассуждать я. «До понедельника еще два дня». «Мы успеем что-нибудь придумать». «Что мы можем успеть?» Отец усмехнулся и снова наполнил опустевший бокал. «Ты совсем не разбираешься в бизнесе, дочка. Это на самом деле конец». «Ну, разумеется». Я не разбираюсь в бизнесе. В нашей семье всегда властвовали мужчины, дед и отец. Моя мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я помню ее очень смутно. Нежный смех, ласковые прикосновения, шелк ее волос и чудесный голос, который пел мне колыбельные. Глобальное решение в нашей семье принимал совет. где два мужских голоса всегда превалировали над одним женским, моим. Вот такой тоталитарный патриархат и постановил, что не гоже девушке передавать управление такой крупной компанией. И мне пришлось получить диплом искусствоведа. Не спорю, для меня учеба была интересной, ведь я любила искусство. Но это гендерное неравенство угнетало. Папа с дедушкой решили, что передадут компанию моему мужу, а затем внукам. И выдали меня за того, кого сочли подходящей партией. У него была степень по бизнесу, и он хорошо зарекомендовал себя, проработав несколько лет в нашей компании. Вы спросите, почему я не воспротивилась? Антон мне тоже нравился. Я думала, что буду с ним счастлива. Вот только он хотел быть счастливым с компанией Герер. Через несколько месяцев после свадьбы я случайно увидела своего благоверного в уличной забегаловке, целующимся в засос с какой-то студенткой. Вылив ему на рубашку за 400 евро экспресса за 100 рублей, я сообщила, что возвращаюсь к отцу, квартиру выставляю на продажу, а его вещи вынесу на ближайшую помойку». Родитель поначалу пытался было что-то мне возражать, но в данном вопросе я была непреклонна, не люблю объедки. Так я снова стала свободной женщиной, устроилась экскурсоводом в Музей изобразительных искусств, чтобы отвлечься, и начала усиленно работать над возвращением своего душевного равновесия. И тут такое? Папа, я очень тебя прошу, «Не делай глупости, которые потом невозможно будет исправить». Я подошла к нему и забрала вновь наполненный бокал из его пальцев. Он растерянно смотрел на меня. Мой, всегда такой решительный и уверенный в себе отец, глава одной из крупнейших строительных компаний на российском рынке, сам Александр Геррер, не знал, что теперь делать». И не говори дедушке, я постараюсь что-нибудь придумать. На его лице мелькнуло удивленное, недоверчивое выражение. Ну, конечно, я же малышка Алиса, их маленькая нежная лисичка, которую нужно оберегать от всего на свете. Что я могу сделать? Я пока не знала, чем именно могу помочь, но была полна решимости спасти своего отца от самоубийства. Ведь папа и дедушка самые близкие для меня люди. Они моя единственная семья. Для начала я, пожалуй, познакомлюсь с этим Вадимом Борисовым. Составлю о нем впечатление. Уверена, он здравый человек, раз сумел добиться таких высот в бизнесе. А значит, с ним можно попробовать договориться. Я закрыла дверь, кабинет отца и направилась в свою комнату. Нужно как следует подготовиться к первой встрече и произвести на него неизгладимое впечатление. А для этого необходимо выглядеть на все 200%.